Глава 4. Мойщик салона проката автомобилей «Эх, прокачу», Сурен, позевывая и подтягивая сползающие джинсы, вошёл в просторный гараж. Включил свет и двинулся вдоль выстроенных рядом автомобилей. Здесь, в металлической коробке гаража, было холодно. Шаги Сурена отдавались громче и звонче, будто кто-то размеренно шлёпал по бетонному полу парой мокрых рыбин. «И чего в такую рань открываться?» — вяло тосковал Сурен, из-за яркого электрического света моргая не проснувшимися ещё глазами. «Всё равно раньше обеда ни одного посетителя не предвидится». Внезапно ход мысли его прервался. Сурен заметил в салоне одной из машин, Хонды Сивик, которую он, кстати, собирался сейчас помыть, человеческий силуэт. Мужчина, вернее, молодой человек, сидел на водительском сиденье, положив руки на руль. Сидел прямо, почему-то закрыв глаза, и в позе его читалось напряжение и сосредоточенность. Кто это? Как он сюда попал? Секундой позже Сурен осознал, как. Да через гаражную дверь, как же еще? Она ведь открыта была, чего он с не заметил. Отперта и распахнута, он ее точно не открывал. Вот они, ключи в кармане. Сторож, что ли, и дядя Ашот позабыл закрыть. И кто этот тип? Чего ему нужно? Вознамерился угнать машину? А почему светлым утром, а не тёмной ночью? И чего он там сидит-то, будто окаменел? Сонное оцепенение враз слетело с Сурена. Он попятился к выходу, лихорадочно соображая. Нужно немедленно звонить в полицию, нужно поднимать дядю Ашота. Да жив ли он вообще, дядя Ашот? «А если этот тип его того?» Он уже почти добрался до выхода, как вдруг увидел в дверном проёме дядю Ашота, который самым беззаботным видом помахивал во дворе метлой. И в этот момент щёлкнула, открывшись дверца Хонды, и незнакомец поманил к себе Сурена. «Будьте любезны, на минутку, как ваше имя?» Сурен ответил, едва вороча языком. «Вас-то мне и надо», — сказал незнакомец. «Подойдите ближе, пожалуйста». На негнущихся ногах Сурен покорно подошел к Хонде. Незнакомец, в облике которого, как он сейчас заметил, не было ничего страшного, смотрел прямо на него. И взгляд этот вдруг обездвижил Сурена. Он замер на одном месте, тело его будто превратилось в глыбу льда, а в голове стало происходить нечто странное, непонятное. Сурен прямо физически почувствовал, как оживился, затрепетал его мозг, будто незнакомец запустил туда незримые проворные пальцы. Перед глазами Сурена замелькали картинки недавнего прошлого, словно он смотрел видеозапись в ускоренной обратной перемотке. Вот вынырнуло из недра его памяти чьё-то лицо, странно смазанное, зыбкое, и мелькание картинок прекратилось. Вот лицо стало крупнее и вместе с тем чуть-чуть резче, будто на него навели фокус. Кажется, ещё немного, и черты его проступят отчётливо, и жуткая боль обожгла Сурена. Точно в лицо ему плеснули расплавленного металла. Он не смог даже закричать. А, быть может, и закричал, но померкшее сознание уже не зафиксировало этот крик. Очнулся он лежащим на полу. Незнакомец сидел над ним зачем-то, водя открытыми ладонями обеих рук у его лица, точно гладил, не касаясь. Боль ещё ворочалась в голове, но быстро утихала, и Сурену пришло на ум, что причиной этому утиханию являются пасы незнакомца. «Действительно, Блок», — сказал незнакомец. Он не к Сурену обращался, он отвечал каким-то своим мыслям. Тем не менее Сурен догадался, что речь идёт о той самой неполадке в его голове, причинившей ему эту ужасную боль. «Это лечится», — жалобно выговорил он. «Я могу, пожалуй, его снять», — произнёс незнакомец, «но не уверен, что это не скажется на вашем психическом здоровье». В гараж заглянул сторож дядя Ашот, узрев лежащего на полу племянника и незнакомца, колдующего над ним. Дядя Ашот спустил боевой клич и с метлой наперевес ринулся на выручку. Правда, где-то на середине дороги он, видимо, успев оценить собственные бойцовские качества, резко затормозил, опустил метлу, а потом и вовсе её бросил, выхватил телефон и рванул прочь из гаража. Во двор, который тотчас наполнился его призывными криками о помощи. Мысль о том, что минут через пять на территории Эх, прокачу, соберётся коллектив салона в полном составе, И хозяин Иванес Сергеевич, и менеджеры Вардан Гаги Газураб придала Сурену бодрости. А уж подумав о том, что еще через пять минут наверняка успеют подскочить и Татул со своей станции техобслуживания, и Мамикон Мамиконович из ресторана у Мамикона Мамиконовича, он окончательно воспрял духом. Оттолкнув от своего лица руки незнакомца, Сурен вскочил на ноги. И вот тотчас повело в сторону, и он упал бы, но молодой человек, тоже выпрямившийся, поддержал его. Сурен открыл было рот, чтобы свирепым воплем заявить о своей готовности сопротивляться коварно проникшему на территорию салона незнакомцу до да последней капли крови. Однако тот как-то особо щелкнул пальцами прямо у Сурена перед глазами, и сознание мойщика эх, прокачу, снова погасло. На этот раз Сурен очнулся почему-то не в гараже, а во дворе под ярким утренним солнцем. Он ощутил себя сидящим на лавочке у гаража. Дядя Ашот приспокойно подметал двор, молочь что-то поднос, а незнакомца нигде не было видно. Сурен поднялся, ощупал себя, проверил карманы. Ага, все на месте. Заглянул в гараж. Никого. Всё вокруг спокойно и обычно, словно это недавнее происшествие ему просто-напросто приснилось. «Чертовщина какая-то!» — начиная дрожать, подумал Сурен. Дядя Ашот остановился напротив него, оперся на метлу, посмотрел укоризненно. «Чего расселся, слушай? Уснул. Работать надо, так всю жизнь проспишь». «И правда, — приснилось, — облегчённо подумал мойщик. Евгений Петрович Пересолин перешагнул порог Кривоческого офиса компании «Витязь», общо поздоровался. «Будьте достойны». долг и честь», — нестроенным хором ответили ему Игорь Двуха, Женя Сомик, Виталик Гашников, Баряна Сачёв и Олег гай «Садитесь, Евгений Петрович», — пригласил Олег, придвигая стул мару Кривочек. «Ну вот, теперь все в сборе». Прежде чем усесться, пересолен выглянул в коридор и недовольно буркнул. «Вы от меня и здесь не отстанете, опти-лапти. Дайте от вас отдохнуть хоть немного. Охранники ваши», — пояснил он всем присутствующим, плотно затворяя офисную дверь. «Утром выхожу из квартиры, а они на лестничной площадке торчат. Всех соседей перепугали, и с тех пор ни на шаг не отходят. Жена грешным делом подумала из органов товарищи. Мол, жители Кривочек коллективное заявление написали в прокуратуру о том, что я у них Тимохин пруд украл. Вот меня и арестовывать пришли. Про Серегу вы, Евгений Петрович, разве не слышали? Сумрачно осведомился Виталий Гашников. Как Тригрей, Жмыхарев и Усачев, он был воспитанником детского дома, где до недавнего времени директорствовал Пересолин. Слышал, сразу постражал мэр Кривочек. «Какого парня сгубили, сволочи? Вот кого охранять-то надо было. А я от кому и на что сдался?» «В этом мы сейчас и постараемся разобраться», — сказал Олег. «Кто, на что и, главное, кому сдался?» «Итак, приступим. Что мы имеем? Начнем с очевидного». «Очевидное, — подхватил двоха, оно же невероятное. На Витязей началась охота. Причем ведет ее кто-то очень серьезный. Не пытается ни запугать, ни к чему-либо склонить, ни на переговоры выйти. Работает конкретно на уничтожение». «Причем на уничтожение не абы кого, — вступил Сомик, — а исключительно старших Витязей. Рядовых парней не трогают. Виталик с Баряном сегодня эту тему промониторили». Гашников и Усачёв согласно покивали. «Дополняю», — проговорил Олег. «Вперво, этот неведомый враг обладает способностями, сравнивыми со способностями познающего столб величия духа, ступившего на вторую ступень. А ещё стремится уничтожить нас таким способом, чтобы случившееся сошло за несчастный случай. О чём это говорит? О том, что светиться не хотят, естественно», — пожал плечами Двоха несчастный случай ни один мент копать не начнёт, если его на то специально не настропалят. А, кстати, по поводу ментов. Где Нуржан? Он вроде вчера обещал быть. Звонил недавним, сообщил Олег. Срочное дело у него, чуть позже подъедет. А Мансур? Вспомнив, встрепенулся Двоха. Мансур-то как? С этой суетой прямо с головы вылетело. Мансуру мы дозвонились, ответил Виталик Гашников. С ним всё в порядке. Хотя голос у него невеселый, прям скажем. Видно, те проблемы семейные, из-за которых он на родину махнул, и впрямь очень серьезные. «Может, помощь нужна?» «А он в подробности не вдавался», — сказал Барян. «Семья, вы же понимаете. Уверял, что сам справится. О том, что здесь у нас происходит, мы ему, конечно, рассказали, чтобы поосторожнее был». «До нашего Мансура добраться это сильно постараться надо», — добавил Виталик. «И стрелянный, и резанный». Разве что из крупнокалиберного орудия его свалишь. «Тьфу на тебя!» — замахал руками двуха. «Подытожим, соратники», — проговорил Олег. «Нам противостоит некая глубоко законспирированная группа, в составе которой наличествуют агенты с беспрецедентным уровнем подготовки. Это раз. И два. Тем, кто направляет эту группу, очень не по нраву, то, что мы делаем. Точнее, то, что мы делаем сию минут». Ведь раньше-то мы с ними не сталкивались, они вот только на нас вышли. А что мы такого делаем, сию минут? наморщился Сомик, и тут же сообразил Полестра? Пока это всего лишь предположение, качнул головой Тригрей. Но сдается мне, так оно и есть. По крайней мере, возникновение в этом мире макета Полестры, как совершенно нового объекта, могло послужить своего рода катализатором в принятии решения по расправе над нами. Мудрёно как-то недоверчиво проговорил двух. «И кому же самая палестра, не построенная ещё, кстати, а только ведьмакет существующая, помешала?» «Куй продаст», — сказал Олег. «А?» — переспросил Двух. «Кому выгодно?» — перевёл Пересолин. «Латинское изречение. Когда не видно, какие силы предпринимают определённые действия, следует поставить вопрос, кому выгодно». «И кому же выгодно, чтобы не было в нашем мире палестры?» — поинтересовался Виталий Гашников. «Тем, кому выгодно, чтобы не было в этом мире нас, витязей», — медленно проговорил Сомик. «Так, Олег?» «Приблизко», — согласился Тригрей. Двуха фыркнул. «Да полно таких, кому выгодно, чтобы нас на свете не было. Каждому второму мы поперек горла». «Но каждый второй не готов убивать», — сказал Олег. А у нашего врага чёткая цель и чёткая мотивация, что определяется по бескомпромиссности действий. Кому более всего выгодно? Вот так поставим вопрос. И постараемся предположить наиболее простую версию ответа, ибо не следует множить сущее без необходимости. «Бритва оккома», — кивнул Пересолин. «Или принцип экономии». «А можно человеческим языком выражаться, а?» — попросил двоха, А то лично я запутаться начинаю. Гашников и Усачёв поддержали это требование. Сомик промолчал, но, судя по выражению его лица, тоже не прочь был получить разъяснение. Другими словами, — заговорил Олег, — если существует несколько объяснений какого-либо явления, и эти объяснения одинаково хороши и логически не противоречат друг другу, то следует считать верным самое простое из них. Это принцип бритвы Оккома. Маловероятные и неправдоподобные объяснения напрочь срезаются, словно бритвой. Отсюда и название. Ну, «Терри понятно», — сказал Твуха. «Вроде так у следователей принято, но Ржан как-то рассказывал. Когда следак дел какой-нибудь разбирает, он берет не больше двух-трех наиболее вероятных версий». «Стоп. Ну и что же у нас получается в итоге?» «На основе вышепроведённых логических принципов можно сделать следующий вывод», — ответил Олег. «Нам противостоят те, кто представляет некие скрытые силы, которым выгодно, чтобы мир сохранял имеющееся положение вещей». Несколько минут все молчали. «По-моему, это называется теорией мирового заговора, о чём мы сейчас говорим», — неуверенно сказал Пересолин. «Да ну, серьезно, махнул рукой Двуха. «Ты, Олег, уж очень большое значение своей палестры придаешь!» «Бессомненно. И они тоже!» — со значением произнес Тригрей. «А что ж тогда эти они просто не взорвали макет?» «Просто взорвать макет нецелесообразно. Принцип нахождения энергетической оптимы я уже понял. И для меня не проблема создать еще один макет в другом месте». И построить таки по лестру. Куда разумнее будет убрать меня. И всех тех, кто способен организовать дело воспитания новой элиты. А с течение обстоятельств... Такой вариант ты не рассматриваешь? Нет, твердо ответил Олег. Случайности не бывает». Да не серьезно же, повторил Двуха, искусственно засмеявшись. Надо ближе смотреть, а не конспирологией заниматься. Ну... Кому мы там в последнее время дорогу переходили?» Рудольф из фонда Возрождения начал перечислять Сомик. «Не то чтобы дорогу перешли, но неприятности им сделали, это точно. К тому же, если ты, Олег, прав в своих предположениях по поводу тех, кто нам противостоит, то «Возрождение» вполне может быть связано с этим охотником. Ну хотя бы косвенно. Уж во всяком случае со счетов фонд сбрасывать нельзя. Кто там еще у нас?» Губер, это нашего обидел, Олег. А то, что меня на бабки кинули, тоже происки агентов мирового порядка», — вставил Двуха. «Кидок-то как-то не вписывается в общую систему». «Не вписывается», — не стал спорить Тригрей. «Но вполне может быть связан с интересующими нас событиями. А может и нет. Но и в этом направлении надо бы начинать расследование». А самое главное, я этим утром, сразу после посещения салона «Эх, прокачу», беседовал с нашими соратниками из управления. Рассказал о том, что произошло. И озвучил свою версию произошедшего. «И как?» — осторожно спросил Двуха. «Посмеялись, да?» «Отнюдь», — сказал Олег. «Они заинтересовались моим рассказом и поведали мне кое-что любопытное». «Ну-ка, ну-ка!» «Секунду». — насторожился Трегрей, повернувшись к двери. Дверь распахнулась, в комнату хромая вошёл Нуржан. «Опти-лапти!» — изумлённо проговорил Пересолин, схватив себя за усы. Гашников и Усачёв одновременно ахнули. Двуха, переглянувшись сомиком, шёпотом выругался. Сомик раскрыл рот. Нуржан выглядел так, будто его несколько раз в сухую провернули в барабане огромной стиральной машины. Куртка на нём отсутствовала. Свитеры-брюки были испачканы грязью и изодраны в клочья, и в прорехах поблескивали свежей кровью внушительные ссадины. Кроме того, на лбу налилась шишка размером с кулак, по подбородку расплылся синяк, пока ещё светло-голубой, но темнеющий прямо на глазах. Губы Нуржана были разбиты, а во рту, когда он заговорил, Обнаружилась большая, по меньшей мере, в два зуба щербина. «Будьте достойны», — заметно пришипетывая, поздоровался Нуржан. И поднял руки, предупреждая вскочивших витязей. «Да в порядке я, в порядке. Несколько царапин только. Переломов и тяжелых сотрясений нет. Ну, кажется. Ой, воды бы только попить бы». «Что случилось?» — спросил «Олег». Уложенный на специально для него освобождённый диванчик, Нуржан один за другим опорожнил три пластиковых стаканчика с водой из кулера и только после этого начал своё повествование. Оно оказалось коротким, это повествование. Нуржан как раз подъезжал к повороту на кривочке на своей видавшей виды «девятки». Собрался было сбрасывать скорость, когда прямо ему в лоб со встречной полосы вильнул многотонный грузовик, груженный бетонными блоками. Времени, чтобы увести свой автомобиль от удара, у Нуржана не оставалось совсем. В такой ситуации обычный человек был бы обречен на верную мгновенную гибель. Но Нуржан-то не был обычным человеком. За долю последней секунды, отделявшей его от смерти, Он успел, не открывая дверцы, вымахнуть в автомобильное окно, выбив стекло своим телом. Грузовик начал тормозить только тогда, когда «девятка» под его колёсами превратилась в груду искорёжного металла. «Я в кювет с трассы скатился», — завершая рассказ, проговорил Нуржан. И только тогда вспомнил, что на дороге, кроме моей машины и того грузовика, ещё один автомобиль был, в пределах прямой видимости. Стоял припаркованный у обочины. Что за автомобиль? Я даже марку не запомнил, не то что номера. Вроде бы чёрного цвета, и то не уверен. Не обратил внимания, как-то не до того было. «А этот гад из грузовика!» — вскричал двох, «С ним что?» Да ничего. Нуржан лёжа пожал плечами и поморщился от боли. Остановил свою махину, выбежал... Только руками разводит и охает. Говорит, сам не понимает, что произошло. Должно быть, заснул за рулём. Да и почему он гад-то? Он-то ни в чём не виноват. «Как тот рабочий, Мишка», — глухо проговорил Сомик. «С верхотуры макета лестре ну «Ну-ка, позволь мне». Тригрей присел на диванчик рядом с Нуржаном. Наложил ему руки на лоб, избегая касаться шишки, которой, кажется, стало ещё больше. Нуржан с готовностью закрыл глаза. Голубая жилка на виске Олега несколько раз ударила упругим пульсом. И Олег проговорил медленно и раздельно, будто читая с расплывающегося изображения. «Чёрный Митсубиси Лансар У-786 ЕХ, 64-й регион». Этот автомобиль был припаркован на обочине на месте аварии и убрал руки. «Дайте телефон кто-нибудь», — попросил Нуржан. «Мой разбит. Скорее». «Да чего торопиться», — скрипнул зубами Сомик, пока Нуржан диктовал кому-то марку и регистрационный номер машины. «Толку-то...» Сомик оказался прав. Через минуту Нуржану перезвонили. Выслушав короткое сообщение своего собеседника, он опустил телефон. «Автомобиль в угоне. Два с небольшими часа назад поступил сигнал от бывшего владельца. Будут искать. Кстати, я, по-моему, что-то пропустил, да? Вы как, соратники, сделали какие-нибудь выводы по поводу последних событий?» «Какие-нибудь сделали», — неохотно ответил Двуха. Он посмотрел на Олега и добавил еще. «Неужели все это правда, а? Про хранителей мирового порядка!» «Самое интересное», — сказал Тригрей, — «что их так и называли — хранители». «Кто называл?» «Те, кто с ними уже сталкивался, при тех же обстоятельствах, что и мы». Фёдор Шапира, научный сотрудник одного закрытого советского НИИ, специалист по квантовой физике, слыл чудаком. В этом, конечно, ничего удивительного не было. Редкий учёный не имеет каких-либо причуд. Это своего рода проявление его профессиональной идентичности. Как, например, пьянство у военных, привычка ругаться матом у грузчиков и хроническое отсутствие работы у настройщиков гуслей. Другое дело, что чудаковат Фёдор Шапира был уж как-то слишком. Не по таланту чудаковат. Являлся бы он, скажем, Нобелевским лауреатом или автором какого-нибудь нашумевшего изобретения. Причуды легко сходили бы ему с рук и даже, может быть, создавали лишний повод для большей популярности и всеобщей симпатии. Дескать, гений имеет право. Но гением Фёдор Шапира, по общему мнению коллег, не был. Корпел себе потихоньку в своём НИИ над плановыми исследованиями, преподавал студентам законы движения квантово-полевых систем, вечерами читал или писал или мастерил что-то в своей одинокой холостяцкой квартире, а по выходным ездил на электричке на дачу, где никаких грядок не копал, а опять же просиживал долгие часы с книгами и бумагами. К тому же, по причине нелюдимости характера, на родной кафедре его недолюбливали, а потому на каждую очередную выходку институтский коллектив реагировал с неизменным раздражением. А фортеля Фёдор Шапира выкидывал знатные. То во время лекции запоёт петухом, объясняя сей поступок необходимостью оживить у студентов внимание, то явится в институт с абажуром от настольной лампы на голове, не из-за рассеянности, а потому что, по его словам, ему так лучше думается, то притащит с собой в аудиторию злющую дворовую собаку и, взгромоздившись на стол, наблюдает за взметнувшейся суматохой, время от времени покрикивая, «Вот вам наглядный пример броуновского движения!» А его привычка всегда носить в кармане кусок тухлой селёдки, потому что якобы сильные запахи возбуждают в нём вдохновение. В последние годы Фёдор Михайлович и вовсе сдурел. Абажур с головы совсем не снимал и, кроме того, носил под ним плавательную резиновую шапочку, обклеенную осколками зеркала. А всем интересующимся шёпотом пояснял, что таким образом защищает свой деятельный мозг от посягательств загадочных преследователей которые вот уже год ведут за ним непрерывную слежку. В общем, когда престарелый Фёдор Шапира погиб в своей квартире вследствие взрыва бытового газа, это случилось в 86 году прошлого столетия, в ней никто особо не опечалился. А многие даже облегчённо вздохнули, освободились, наконец, от невыносимого старого идиота. Впрочем, поторопились эти многие. Чудак Шапира оказался способен гадить коллективу даже после своей собственной преждевременной кончины. Только успели Фёдор Михайлович похоронить за счёт профсоюза, ночью кто-то проник в его рабочий кабинет, похитил оттуда все наличествовавшие там бумаги, кому они только понадобились, и, видимо, заметая следы, поджёг кабинет. Едва-едва сумели пожарные одолеть огонь и спасти не и от полного уничтожения. А на следующий день кто-то разграбил и сжёг дотла и ведомственную дачу Федора Михайловича, которая, кстати, должна была перейти в пользование одному перспективному кандидату наук. После этого случая личностью покойного Шапира почему-то заинтересовалось управление. Помещение деканата надолго оккупировали очень серьёзные и настойчивые молодые люди. Поодиночке они дёргали туда сотрудников кафедры и дотошно спрашивали, Чем именно занимался Фёдор Михайлович, и какие ещё научные вопросы, помимо утверждённых учёным советом, его интересовали? Сотрудники послушно и с готовностью вспоминали редкие разговоры с Шапира, какие-то его мельком увиденные записи. Работники институтской библиотеки предоставили огромный список литературы, коей пользовался старый чудак, и подшивки его научных статей. Истины ради, следует заметить, что ничего толком серьёзные молодые люди из управления выяснить не смогли. Очень уж скрытин и нелюдим был Фёдор Михайлович Шапира, да и бумаг после него почти не осталось. Всё, что не похитили неведомые злодеи, пожрало огонь. Прошло шесть лет. Закрытый институт, где всю жизнь проработал уже забытый всеми Шапира, закрыли окончательно. А здание, располагавшееся на окраине Москвы, выкупило у обессилевшего государства какой-то бизнесмен с целью перестроить его. Ну, здание, а не государство. Под кондитерскую фабрику имени себя. И вот рабочие, вскрывавшие полы, в комнате, которая когда-то была кабинетом Фёдора Михайловича, обнаружили под досками тайник. А в тайнике ящик из тугоплавкой стали, а в том ящике свёрток из плотной фольги а в том свёртке, связку тетрадей, на обложке каждой из которых красовалась подпись «Шапиро-ФМ». Содержимое тетрадей, по большей части, простым смертным было недоступно. Непонятные формулы, расчёты и чертежи перемежались в них с параноидальными заметками о каких-то хранителях. Покойный Шапиро истерически и неровным почерком уверял, что... «Они есть, есть, они существуют. Я знаю это, я чувствую. Они идут за мной, они уже совсем рядом». И молитвенно заклинал нашедшего его тайник немедленно отнести его сотрудникам госбезопасности. Связку тетрадей забрал местный участковый и, следуя завету автора, передал ее в управление. Управление в те лихие годы было совсем не до рукописи безумного учёного. Тетради спустили в технический отдел и благополучно забыли. А вспомнили лишь полгода спустя. Специалист технического отдела, сам дипломированный физик, позвонил ночью из собственной квартиры своему непосредственному начальнику. И тот, обалдевший с просонья, вынужден был выслушивать его восторженные вопли. «Я разобрался! Я наконец-то разобрался!» Это феноменально сложно, но мысль Шапира я уловил. если все окажется именно так, как я предполагаю, эти тетради перевернут мир. Начальник ничего не понял, кроме того, что речь идет о каком-то альтернативном источнике совершенно бесплатной энергии. Выругал взбалмошного подчиненного и пообещал его расстрелять и уволить, если тот еще раз вздумает беспокоить его в неурочный час. Специалист верно внял угрозе начальника и с тех пор не беспокоил его ни в неурочный час, ни в урочный. Он попросту больше не появился на службе. Его, само собой, хватились, стали искать и нашли в клинике в корпусе, печально известном как Раковой. Специалист лежал там с неоперабельной и стремительно прогрессирующей опухолью головного мозга. И кроме этой опухоли ничего на свете его более не интересовало. Начальник спросил о рукописи, а специалист только вяло махнул рукой. «Дома она. Забирайте, коли надо». И в завершение разговора пожаловался. «Это она, проклятая, во всём виновата. Как только задумаешься о ней, сразу голова болеть начинает». Рукопись забрали, повторно отдали на исследование. Но исследование это ничего не дало. Проводившие его лишь развели руками. Мол, нечего тут исследовать. Белиберда, чепуха, бессмыслица. Набор знаков и цифр — явный бред сумасшедшего. «И где сейчас эта рукопись?» — спросил Антон у Альберта Казачка, когда тот закончил свой рассказ. «В данный момент у меня в сейфе». Только я склонен полагать, что эта рукопись не настоящая. Не оригинал. Не та, словом, которую создал Шапиро и которую изучал в начале 90-х поражённый внезапной опухолью специалист технического отдела. А подменённая. Фальшивка. Они сидели в ведомственной столовой главного здания управления, за угловым столиком. Когда-то именно за этим столиком, удобно удаленным от всех других, Проводил неофициальные беседы со своими подчиненными, бывший глава управления Магнум. Теперь это место унаследовал Альберт Казачок. Излишне говорить, что этот столик проверялся на предмет наличия подслушивающих и подглядывающих устройств, гораздо чаще и тщательнее, чем что-либо еще в управлении. Самое интересное, что я эту историю уже слышал, сказал Антон. И не один раз, правда, серьезно не воспринимал. Да и как её можно, извини, воспринимать серьёзно? Думал, может, и было в действительности нечто отдалённо похожее, но раздули, домыслили, получился офисный фольклор. В архивах-то никаких упоминаний о Шапира нет, я как-то проверял. Видимо, так посчитали и те, кто наши архивы компьютеризировал. Что эта история несерьёзная, — кивнул ему казачок. Не стали вносить дело Шапиру в электронную версию архива. Хорошо хоть, чтобы бумажные исходники сохранились. Антон потёр пальцами виски. Чёрт, а? Всё равно они укладываются в голове. Хранители. Ха, это ж надо. Так значит, Трегрей с тобой связался вчерашним вечером? Выложил свою информацию. Продолжил за него Альберт. Попросил помочь, хотя бы на уровне анализа происшедшего с ним и его соратниками. А я припомнил дело Шапира. Ведь почти один в один, да? Удивительно было бы, если бы не припомнил. Захватило это меня. Стал разбираться и вот к утру отыскал ту папочку сделанную и ту связку тетрадей. Вернее всего, не ту связку тетрадей. Естественно, сразу же сообщил обо всём, что нарыл Олегу. «Так», — проговорил Антон, — «и что мы намерены предпринять?» «Официально ничего», — ответил казачок. «Ну, как ты себе это представляешь официально?» К тому же лучше не поднимать это дело именно официально. Он не договорил, поджал губы. Антон несколько секунд размышлял. А потом глаза его округлились, он подался вперед, через столик к Альберту. Ты что, ты подозреваешь, что там? Указательный палец его ткнулся вверх. А почему бы и нет? Нам известно далеко не все, что происходит в этом мире. А что если на самом высоком уровне? Он замолчал, и Антон не стал переспрашивать, уточнять. И Альберт, кивнув ему, тут же сменил тему разговора. "Полестра", медленно выговорил он, навалившись локтями на столик. Полестра, Антон! Это, может быть, покруче того самого канувшего в лето источника бесплатной энергии Шапира будет. Слышал ведь уже, на следующей неделе группа призрак из Афганистана возвращается». «Само собой», — ответил Антон. «Кто ж не слышал? Последнее время только и разговоры в управлении, что о призраке». «Погоди, месяцок пройдёт, вся страна говорить будет. Не о призраке, само собой, а о том, что наркотрафик из Афгана вдруг резко обмелел. А руководитель кто у них, знаешь? У призрака-то». Ну, вообще вообще-то я к таким сведениям доступа не имею», — усмехнулся Антон. «Но тут догадаться нетрудно». «Белый». Негромко произнес оперативный псевдоним руководителя «Призрака» Альберт. «Тот самый паренек, год назад стажером к нам направленный. Тот самый паренек из того самого детдома. Птенец гнезда Три Грея. Чуть за двадцать белому, а уже к высокой награде представлен. Получит, как вернется. А теперь представь, что Палестра будет выпускать, скажем, в год, ну, скажем, десяток таких вот парней» не имеющих себя равных по части физической подготовки, а главное — правильно ориентированных, полагающих для себя целью жизни служения стране, борьбу с её страной врагами. Представил? «Я уже думал об этом», — серьёзно проговорил Антон. «На первый взгляд всё хорошо, лучше некуда». «Ну вот какая штука получается, Альберт. Сам понимаешь, у страны не только внешние враги имеются, а ещё и внутренние». Эти внутренние частенько го го какие высокие посты занимают. Такие высокие, что, можно сказать, они-то и есть. Но нет, не страна, но государство. И с кем в таком случае наши птенцы в итоге бороться будут? Парадоксик, а? Управление на то и управление, — ответил Альберт, — чтобы такие парадоксы разрешать. Наша структура не единственная, куда выпускники полестры могут устроиться. «Те самые высокие посты не навечно же за врагами закреплены?» «Теоретически нет», — мотнул главой Антон. «А практически. Слышал ведь поговорку, дети наших начальников будут начальниками наших детей. Да и потом, если власть состоит из тех, кто работает на себя, а не ради блага других, то инакомыслящие в неё попросту не войдут, не будут впущены, не пробьются, какими бы исключительными качествами ни обладали. Разве что... Вот именно, — улыбнулся Альберт. А мы-то на что? Антон несколько секунд размышлял, щуря глаза за стёклами очков. «Среди тех, кто нами правит, дураков нет», — сказал он наконец. «Быстро почуют, куда и откуда ветер дует. А мы люди-государевы. Мы приказы выполняем. Их приказы. Правительство». Они... «Правительство», — сформулировал казачок, — «а мы — управление. Они правят, а управлять нам предоставлено. Понимаешь?» Антон снова помедлил и кивнул. «Понимаю». Он посмотрел в темные, выпуклые спокойные глаза своего начальника, и у него вдруг захолонуло в груди от внезапного сознания небывалой важности дела которая начиналась вот прямо сейчас, за этим угловым столиком в ведомственной столовой. «В общем, ты раньше плотно работал с Тригреем, тебе и ехать в Саратов», заговорил снова глава управления Альберт Казачок. «Получаешь внеочередной отпуск и едешь отдыхать. Там на Волге прекрасные места для отдыха есть. Возражения?» «Не имею», — не раздумывая ответил Антон. «Артур с тобой поедет. Уж очень просится». «Артур? Это хорошо». Антон искренне обрадовался. С Артуром Казачком, младшим братом главы управления, он за последние годы крепко сдружился. «А больше никому об этом деле знать не нужно», — сказал Альберт. «Ты да я, да Артурка, и хватит пока. Для всех вы едете в отпуск, последние тёплые деньки добирать. Для наших соорудим какую-нибудь версию». В Саратове у нас определенные интересы имеются. По тамшнему отделению фонда возрождения у нас есть кое-что. В этом направлении можно будет поработать. Ну, об этом потом. А я пока поработаю в другом направлении. В вертикальном. Он быстро указал взглядом вверх. Итак, будь достоин. Долг и честь, улыбнулся Антон. «На этой неделе они прилетают», — договорил Три Грей. Антон с Артуром. Новость эта о прибытии оперативников из управления воодушевила Витязи. Гашников и Усачёв, переглянувшись, радостно подмигнули друг к другу, но Ржан даже переместился из лежачего положения в сидячее. «Отличненько», — оценил он. А двуха почесал в затылке. «И управление тут даже...» а агенты мирового порядка, хранители. Я все надеюсь, что тут что-то другое. Что угодно, но не эти сказочные хранители же. Я недавно книжку прочитал научно-популярную, про Вернацкого и его теорию ноосферы. А что такое ноосфера, я надеюсь, никому? Не надо объяснять, небрежно осведомился Игорь. Да уж, будь добр, объясни, — отозвался Сомик. Ноосферой, — сказал Олег. Согласно Вернадскому, называется высшая степень развития биосферы. Становление ноосферы связано с развитием человеческого общества, которое оказывает глубокое воздействие на природные процессы. А если по-простому, — подхватил двух. ноосфера — это такая интеллектуальная оболочка Земли. Всё, о чём человечество думает, чем живёт, чего желает, чего боится, весь этот нематериальный архив не улетучивается в космос а скапливается вокруг земного шара в виде как раз оболочки. Разумной оболочки, которая определенным образом влияет на нашу жизнь. Правильно сказал? Олег согласно кивнул. Так вот, продолжил Двуха, сегодня ночью я про эту ноосферу вспомнил, и мне вдруг в голову пришла одна идея. А вдруг нет никаких хранителей? Ну, то есть они, может быть, где-нибудь и есть, но на нас ведь изи никакого внимания не обращают. А то, что на нас обрушилось, — это некая совокупная сила, сфокусированная из чаяния и страхов абсолютного большинства населения планеты. Абсолютное большинство жаждет жить спокойно и сыто, потрясений боится, а всякие баламутящие высокие идеи ему и даром не сдались. Высокие-то идеи способны адекватно воспринимать только единицы, а большинство... Оно радо возможности потреблять и потреблять. Оно категорически против них. Единицы их идей. И не только на бытовом уровне против, а на планетарном. Может, эта ноосфера нас и долбит, а? «А что?» — пожав плечами, проговорил Сомик. «Здравое рассуждение. Только я лично предпочел бы отдельно взятым хранителям противостоять, а не целой разумной оболочке Земли». «Ха, «А тебя никто и не спрашивает, кому ты там готов противостоять?» — хмыкнул Двоха. «Олег, а ты как считаешь?» Тригрей ответил, не думая. «Я знаю, что это не так. Потому что там, откуда ты, это не так», — тут же поинтересовался Нуржан. «Вестимо, но это не главное. Человечество в любом из миров создано именно для Высокого». Это его, человечество, первоначальное и основное предназначение. Но не может человек жить как животное, только отнимая и потребляя. «А почему же все-таки так живет?» — тихо спросил Гашников. «Потому что культ потребления и загребания ему искусственно навязан. И навязан сравнительно недавно». «Кем?» «Тем, кому это выгодно, бессомненно». Тем, кого устраивает человечество в виде полноуправляемой массы, не способной ничего изменить, не способной ничего создать, не способной ничего достичь. Может, помните фантастику середины и конца прошлого века? Какие надежды тогдашние писатели возлагали на 21 век? Развитие технологий, позволяющих навсегда избавиться от войн за природные ресурсы. «Освоение космоса, путешествие по неведомым галактикам, прогрессорская деятельность среди внеземных цивилизаций, отставших от нас в развитии». «Летающие автомобили», — поддержал Сомик, сверкнув глазами. «Телепорты с одного континента на другой. Экскурсии в прошлое и будущее. Роботы, которые выполняют всю грязную и тяжелую работу, оставляя людям лишь интеллектуальный труд». Ха, «Читали, как же». «Идет второе десятилетие XXI века». И чего добилось человечество? К чему пришло? Что получило? Невероятно развитую индустрию глобального развлечения. Почти каждый житель Земли обязательно обладает гаджетом, позволяющим подключиться к всемирной сети, куда нескончаемым потоком льется развлекательная информация. Интернет, безусловно, гениальное изобретение, но как и для чего он используется? За ничтожную плату любой желающий получает возможность посмотреть какой угодно фильм, сериал, телешоу, прочитать какую угодно книгу, послушать какую угодно музыку, поиграть в какую угодно игру, получает любое развлечение. Хочешь живого общения, чтобы выплеснуть негодование и злость, либо наоборот, любовь и нежность? И это, пожалуйста, есть десятки тысяч форумов и чатов на интересующую тебя тему. Десятки тысяч сайтов виртуальных знакомств. На нет никакой необходимости отрываться от монитора и куда-либо стремиться. Зачем? Когда любое желание может быть исполнено в виртуальном пространстве без малейших усилий. Нижайшие потребности человека — хлеб и зрелище. Живущий исключительно ради удовлетворения этих потребностей не способен развиваться, постигать нечто, что больше и выше его бездеятельного существования. А последнее поколение именно и живёт ради удовлетворения этих нижайших потребностей. Потому что ему каждый день говорится, что так хорошо и модно, так нормально, так надо. Естественное стремление к высокому объявляется зашоренностью, ретроградством, да просто глупостью. И ему противопоставляется, как вы думаете, что? Свобода. Но не свобода жить а свобода потреблять и развлекаться. Будь свободным, отрень все навязанное кем-то, например, родителями, учителями или историей твоего народа, и реши сам, именно сам и только сам, как тебе развлекаться, что есть, что носить. Будь собой, подчеркни свою индивидуальность. Вот так, покрасив волосы в синий цвет, навешив в уши, ноздри и пупок десяток колец, подсев на кокаин. Ведь именно так поступают те, кто добился самого крутого успеха в этой жизни. Те, кто ездит на крутых тачках, живёт в домах с бассейнами и плавает по морям на собственных яхтах. Ты не можешь позволить себе яхту. Не беда. Позволь себе ирокез, брендовые джинсы с дырками на коленях. И всё, ты такой же крутой, как они. И далеко оторвался от безликой серой массы. А всё, что больше этого... Доброта, стойкость, сострадание, новые миры, новые возможности. Всего лишь пафосная чушь, которой забивают себе голову неудачники, неспособные стать истинно свободными. Им же надо как-то оправдывать своё существование. Ну, хотя бы в собственных глазах. Вот они и оправдывают. Но ведь ты-то знаешь, что истина в этой жизни. О каком развитии? О каких вызовах или там межзвёздных странствиях может идти речь? Плюньте, это разводка для лохов. Будьте свободными. Олег вздохнул. Ну а те, кого не устраивает ирзац жизни, те, кому хочется острых ощущений в реальности, бросают себя в дикое бессмысленное озорство, катаются, уцепившись за электрички, карабкаются на высотной конструкции. Ха! «Мы тоже так по малолетству развлекались», — сказал двухо. «Да даже еще и похлеще что исполняли. Только мы-то разок-другой. Ну, себя проверить, перед девчонками покрасоваться. А для многих эти дурачества вроде как целая культура. Ну, не глупость, а? Все равно, что сказать, я профессионально занимаюсь тем, что звоню в дверь соседа и убегаю, пока он не открыл». «Ну, то последние поколения», — произнес Усачев. «Дети». «Наше-то поколение не такое». «Хм, не намного лучше», — усмехнулся Сомик, который, кажется, ухватил мысль Олега. «Прилипнуть к государственной либо корпоративной кормушке — вот предел мечтаний. Главные приоритеты общества — как можно меньше работать и как можно больше поиметь. В идеале совсем ничего не делать и иметь всё, что захочешь. Труд окончательно перестал быть средством достижения цели». Да и можно ли назвать трудом перекладывание бумажек и окучивание клиентов? Основной путь — добиться успехов для них, подороже продать себя. По иному руслу мысль представителей нашего поколения не потечет. И как ей по иному руслу потечь, если каждый знает? Созидательный труд, удел отбросов, по какой-либо причине не вписавшихся в общеизвестный и общеутверждаемый стереотип успешности. «Успешен тот, кто состоятелен». И совершенно неважно, каким путём эта состоятельность приобреталась. А тот, кто смеет утверждать обратное, получает стандартный дезвуирующий ответ. «Если ты такой умный, тогда почему ты такой бедный?» Как будто интеллект находится в прямой зависимости от финансового благополучия. Если бы так было, то в списках богатейших людей состояли бы не банкиры и предприниматели, а учёные. Математики, философы, те же физики. «Этот мир достиг определенного уровня развития», — закончил за него Трегрей. «Когда часть общества, которое называет себя высшей элитой, не являясь ей, впрочем, в истинном значении этого слова, получила возможность наикомфортнейшего существования, дальнейшее развитие всего человечества этой элите напросте невыгодно, потому что может стать опасным для их спокойного благополучия». Не для того лишь, чтобы статус-кво сохранялся как можно дольше и внедрён культ потребления развития тормозящей. Там, где миром правят высокие идеи, всё совсем не так. Но это лирика, — вздохнул Нуржан, трогая шишку на лбу. Теоретика. А в практическом плане как действовать будем? В каком направлении? В трёх направлениях, — сказал Олег. Первое — Фонд Возрождения. Управление берёт его на себя. Насколько я понял, Альберта Казачка, там есть за что зацепиться. Этот фонд давно у него в разработке. Второе — Мошенники, ограбившие Витязь. «Я займусь», — вызвался Нуржан. «Как раз по моей части». «Артур с Антоном окажут тебе в этом посильную помощь», — пообещал Олег. «Я же говорю, отлично», — хмыкнул Нуржан. Третье направление — непосредственный исполнитель воли, условных хранителей. «Охотник», — подсказал Двуха, им же самим изобретенную формулировку. «Да, охотник». «Это возьмут на себя Игорь и Женя. Нет возражений». «Никак нет», — козырнул Сомик. «Само собой», — сказал Двуха. «А я подмогну», — пообещал Нуржан. «Этот охотник явно не саратовец. Значит, нужно пробивать съемные квартиры, которые недавно сдали. Тут участковых подключить неплохо б. Ну, само собой, гостиницы. Хотя, конечно, вряд ли охотник в гостиницу заселится». «Вечно в кожных перчатках, чтоб не делать отпечатков», — пропел Сомик. «Жил в гостинице советской не советский человек». Саратов город не маленький, добавил он, хоть и не Москва, само собой, может и нащупаем охотника. А если нащупаем, ох уж тогда пощупаем. Ты не веселил способо, осадил его двуха. Охотник явно крутой мужик. Если обладает способностями, которые сравнимы со способностями витязя на второй ступени постижения столпа, а то и третий. И как-то его так эти хранители сумели натаскать. Неужто как-то принципы постижения столпа у нас спёрли? Столб — всего лишь одна из систем, обучающая освобождать скрытые ресурсы человеческого организма, — сказал Олег. Каковых систем может быть множество. Другое дело, что у нас такие системы общедоступны. А здесь тщательно охраняемы заинтересованными лицами и открываются лишь избранным. «Избранным на дело обеспечения безопасности заинтересованных лиц», согласно буркнул Сомик. «На чупе охранная деятельность, как и полагается», подытожил Тригрей, повернувшись к Гашникову и Усачеву. «Сделаем», — сказал Гашников. «А на мне по закончил Олег. «Ну и, бессомненно, помогать буду каждому, кто ко мне обратится». «А я», — осведомился Пересолин. «Меня на какой фронт изберете?» «Вас, Евгений Петрович, давно уже избрали», — напомнил Двуха. «Зимой, разве не помните? Работаем вместе, чтобы сделать город лучше». «У меня, кстати, Олег, проблемка нарисовалась», — замялся Пересолин. «Насчет Тимохина пруда. Жень, тезка мой, уже рассказал тебе?» «Рассказал», — ответил Тригрей. «И что можешь посоветовать?» «Что тут можно посоветовать?» — пожал плечами Олег. «Поступайте как надобно. Власть должна руководствоваться нуждами общества, даже и в том случае, если само общество этого не приемлет и нужду в этом не видит». Высокий мужчина с костистым лицом бесцеремонно отодвинул от банкомата бестолково копавшуюся в сумке девчонку, занял её место. Девчонка, от возмущения, едва не выровняв ту сумочку, вознамерилась было поднять крик, но, углядев на руках мужчины, доходящую до ногтей сплошную синеву татуировок, предпочла поспешно ретироваться. Мужчина вставил карточку, посмотрел баланс — Сумма, выведенная на дисплей, оказалась внушительной, но на костистом сухом лице мужчины удовольствия не отразилось. «Чики-чики», — непонятно выговорил он. Он снял всю сумму, что заняло у него немало времени, в течение которого ему дважды звонил кто-то на мобильный телефон. Мужчина на эти звонки никак не реагировал. Закончив с банкоматом, он рассовал деньги по карманам, вернулся к старенькой грязной девятке, завёлся тронулся с места, предварительно вынув и положив телефон на сиденье рядом с собой. Телефон снова зазвонил. Мужчина покосился на него, но брать не стал. Вместо этого сунул в рот сигарету и закурил. Затем, не снижая скорости, держа руль худыми коленями, взял телефон, извлёк из него сим-карту, не глядя вышвырнул её в окно, вставил другую карту. Телефон немедленно зазвонил снова. Мужчина выругался в полголоса и отправил телефон туда же, куда до этого симку и банковскую карточку. Минут через двадцать девятка покинула пределы города Саратова. На ближайшей развязке мужчина свернул на трассу, ведущую в восточном направлении. Имя и фамилию, данные ему родителями, он предпочитал давнему прозвищу — Волк. Что имя и фамилия? По ним ничего нельзя сказать о человеке, а как только произнесешь волк, и сразу понятно, кто перед тобой. Свободный и жестокий зверь одиночка, с которым лучше не связываться. А желаете проверить, верно ли отражает прозвище суть его носителя? Милости прошу, проверяйте, только уж потом не обессудьте, если что не так. «Волка взяли в 93-м, ранним летом, а осудили уже зимой, в морозное предновогодие. Освободился же он в прошлом году. Волку еще повезло, судили его только по двум эпизодам. И если бы ментам удалось раскопать и доказать хотя бы половину того, что он совершил, на свободу он бы не вышел уже никогда». «Половину? Или хватило бы третье?» Волк и сам не помнил, сколько конкретно человек он убил. Время тогда кипело такое беззаконное, лихое, кровавое. Стране было плевать на людей, а людям было плевать друг на друга. А штатному киллеру крупной группировки не досуг было считать оставленные им трупы. Может, 15, может, 17, где-то так. Не меньше 15, но и вряд ли больше 20. «Неважно, впрочем, сколько. Человека вокруг кружится от чёртова уйма, и ежедневно они мрут, как мухи, хотя почему-то каждый считает свою собственную жизнь чем-то неимоверно ценным. Причём не только для себя, но и для всех остальных. Даже смешно, ей-богу. Жизнь большинства людей не стоит и окурка, а вот за смерть можно получить неплохие деньги. Пацаны-срочники на юге страны убивают людей пачками». И это не считается грехом. В 90-е новая власть, реформировав экономику таким образом, чтобы государственное достояние разделить между несколькими отдельными вполне конкретными людьми, спровоцировала гибель от голода и болезней миллионов. И это тоже всенародно признается нормальным. А волк чем хуже? Там, на юге, убивают человеков-бандитов. По всей стране гибнут человеки лишние, ненужные, не вписавшиеся в крутой поворот эпохи, мешающие становлению нового общества. А на тех, кого убивает волк, крови иной раз побольше, чем на нем самом. И все равно, воюющих солдат и молодых госреформаторов принято считать героями, а его волка — преступником. Эту логику волк не мог понять. Он своими глазами видел, чего-то стоят только те, кому дозволено убивать, кто не боится и умеет убивать, а все остальные — так, никому не важные мухи. Прихлопни одну, две, три, сколько угодно, их все равно не станет меньше. Убийство не доставляли ему наслаждения, поэтому он и счет жертвам не вел. «Нет, кое-какое удовольствие от убийства, да, испытывал. Ведь всякий нормальный профессионал испытывает удовольствие от безупречно выполненной работы. А Волк был профессионалом и прекрасно знал, убить только полдела, на это любой дурак способен. А вот убить и грамотно уничтожить следы — это, может, не всякий. Тут-то и нужен профессионализм». И вовек бы не попался волк ментам, если бы его не сдали. Свои же сдали, сами вляпались по собственной глупости, и, ну в припрыжку, писать чистосердечные признания, чтобы сорока им поменьше вышли. Еще в СИЗО решил волк для себя на будущее. Вот выйдет он, надо будет тщательнее выбирать заказчиков. Получается, это тоже важно, кто заказчик. Получается, и к этой части дела тоже следует подходить профессионально. А в том, что и после отсидки он вернётся к своему призванию, он не сомневался. Лучшее, что он умеет, — убивать людей. И на этом свете всегда найдутся те, кому надобны его услуги. Так и вышло. Только вот с последними своими работодателями он просчитался. Хотя не должен был. Никак не должен. Позвонил ему очень уважаемый человек. Позвонил лично, хотя вполне позволительно ему было доверить переговоры с Волком своему представителю. Позвонил и сообщил, что есть исключительно серьезный заказчик, который ищет профессионала высшего класса, и что он, уважаемый человек, намеревается именно его, Волка, порекомендовать этому исключительно серьезному заказчику. И если волк согласен рассмотреть условия, то пусть запомнит время и место встречи». Он, конечно, согласился. Но явившись в условленное место, застал там лишь того самого уважаемого человека в наглухо тонированной машине, окруженной охраной. Сам заказчик навстречу не пришел, и этот факт волку даже понравился. «Значит, действительно серьезный человек», коли посредниками у него выступают такие уважаемые люди. Заказчик связь с Волком организовал грамотно. Лично Волк его так и не увидел. Аванс ему перевели на банковскую карту, а подробные инструкции он получил по электронной почте. И вот как раз эти инструкции насторожили его. Причем настолько, что он чуть было не отказался от работы и не вернул аванс. Только боязнь уронить репутацию остановила его. Репутация в любом деле много значит. Во-первых, инструкции были предельно подробные, не оставляющие волку свободы действий, не оставляющие даже минимального выбора решений. Это уже нехорошо. А во-вторых, сам стиль составленного заказчиком за него плана Что в самом деле это за невиданная придурь выследить жертву, когда она будет совершать ежевечернюю пробежку, подманить криком о помощи, швырнуть в нужный момент оголённый провод под ноги? Зыбкий план, шаткий, столько в нём опасно подвешенных пунктов, которые могут сорваться от любой случайности. А если жертва побежит по другому маршруту? И если не отреагирует на крик о помощи? Слишком много «если». Так дела не делаются. Никак не годится становиться в зависимости от случая. Это попросту непрофессионально. В период подготовки волк нервничал. У него из головы не выходило новомодное словечко «креатив». Да к дьяволу такой креатив. Креатив в его работе — удел дилетантов. Действовать надо наверняка, чтобы не оставить жертве ни малейшего шанса. А вот когда мудришь и перестраховываешься, выдумывая ходы по заковырести, тогда недолго и проколоться, дело провалить и себя погубить. Сколько начинающих на таком погорело. План должен быть предельно прост. Пуля в затылок или заточка в сердце — вот то, что нужно. Тело вывести в лес и закопать. Или сжечь, или утопить в реке. Или, на самый крайний случай, попортить кислотой лицо и руки. И никто никогда ничего не найдет. Кто искать-то будет? Менты? Нечего их воспринимать киношными суперменами. Они такие же люди, как и все, только тупее и ленивее. Вопреки его опасениям, с первой жертвой все прошло на удивление гладко. И со второй тоже. Там, в общем-то, ничего сложного и не было. Проникнуть в военный госпиталь, переодевшись медбратом, сделать укольчик из шприца, предварительно взятого в условленном месте, одному из пациентов. Но Волк всё равно никак не успокаивался, всё равно нервничал. И недаром. Третий план, поступивший от заказчика, ему не понравился ещё больше первого. Это ж надо было придумать такое. В тёмную дать наводочку шайки дворовых обалдуев, чтобы распотрошили богатенького дяденьку. И в разгар потасовки, когда закрутится суматоха, преподнести и им, и жертве сюрприз. Пристрелить жертву, а вместе с ней парочку нападавших подранить. И всё это на виду десятка свидетелей. С одной стороны, всё чётко получается, всё чики-чики. Менты ни за что не распознают в этом убийстве заказное. Обычное ограбление, в ходе которого некий, конечно, оставшийся неизвестным доброход, некий Робин Гуд, решил вмешаться и заступиться за ограбляемого, пугануть оборзевшую шпану. Да вот беда. Стреляет Робин Гуд хреново. Стрелой в стрелу за сотню ярдов не попадает. Терпилу случайно завалил. Да, остроумно. Креативно. А с другой стороны... Опять же, чересчур накручено-перекручено, излишне усложнено, сорваться может. И ведь сорвалось. Этот терпило вдруг как начал раскидывать гопников. Волк, не ожидавший такого, даже растерялся. И упустил момент, когда надо было стрелять. Да и если бы вдруг открыл огонь, совсем не факт, что пуля легла бы точно в цель. Уж очень шустрая жертва попалась. Спустя полчаса после всей этой заворохи ему позвонили на мобильный, хотя своих номеров он, само собой, заказчикам не давал. Незнакомый голос суховато официально сообщил Волку, что им очень недовольны и второго провала не потерпят. Что-то такое необычное было в том голосе, что-то непонятно цепкое. Будто с этим контактом протянулся к нему незримый коготок, вонзился куда-то глубоко в его голову. Волк даже не стал отвечать, не осмелился делать контакт ещё ближе. Выждал паузу, по истечении которой с ним спокойно попрощались, и отключился. Той же ночью он решил, надо спрыгивать с этого поезда. Чёрт с ней с репутацией, своя шкура дороже. «Хватит с него этого выматывающего нервы балагана. Хватит пугающих странностей. А если в следующий раз заказчик ещё чего похлеще придумает, ему же расхлёбывать этот креатив. Не равен час, опять сорвётся, и тогда серьёзные люди проколов не прощают, это всем известно». И ещё одно очень сильно беспокоило Волка. «Заказчик — персона крутая». И те, кого он заказал, как выяснилось, тоже не промах. Никогда волку не приходилось видеть, чтобы один человек так легко и непринужденно раскидал четверых. Даже телефонный разговор не прервал. Получается, что схлёстываются две реально могучие силы, а он промежду них мотыляется бессильной разменной пешкой. Нет уж, коли такой расклад вскрылся, ему здесь ловить нечего». Не для того он столько времени по лагерям мариновался, чтобы на второй год свободы одеться в деревянный макинтош. Деньги ему за первое дело должны были перевести уже на следующий день. Так договаривались. Берет деньги, но тут нечего бояться, он их заработал, и быстренько сваливает из города. В Ростов. Есть там у него лежка, о которой никто не знает. Переждёт несколько месяцев, ух, высунет из берлоги, просканирует окружающее пространство. Если всё спокойно, можно будет потихоньку выходить в мир. А если нехорошие слухи запеленгует, ну что ж, отдохнёт ещё. Терпение ему не занимать. Двадцать лет терпел, так ещё полгодик потерпеть не проблема. Рано или поздно всё устаканится. И снова всё будет чики-чики. Часа через два езды по трассе Волк поймал себя на том, что непроизвольно вглядывается в салоны Проносящихся мимо и обгоняющих его автомобилей Надо же, прилично уже отъехал от города А напряжение всё не отпускает Этот коготок, вонзившийся в него в момент телефонного разговора с заказчиком Никуда не делся Всё так и сидит в его мозгу неприятной занозы и, кажется, даже физически ощущается. «Спокойно», — приказал себе волк. «Это всего-навсего нервы. Но не может же он на самом деле подсадить мне в башку какую-нибудь хрень». Он свернул в первый попавшийся посёлок, припарковался у магазина и, захватив с собой сумку с вещами, направился к примечной ранее автобусной остановке, Ключи от «девятки» он запустил в чей-то огород. «Ну, всё. Теперь пусть они его поищут, пусть попытаются перехватить. Волк вам не цепная собачка, а вольный зверь. Захочет и уйдёт, следы хвостом заметит, не поймаете». Но это самоубеждение не помогало. Пока не пришёл автобус, волк курил одну сигарету за другой. Шепотом чертыхался и спохватился только тогда, когда на него стали оглядываться. «Да что это со мной? Сроду не был таким нервным. Теряю хватку. Старею». Он сел в подъехавший автобус, даже не поинтересовавшись его маршрутом. «Какая разница? Сейчас главное спутать вероятных преследователей, а уж потом, когда он сам почувствует, все, оторвался». «Тогда на юг, прямиком на юг». В автобусе, стареньком, побрякивающе трясущемся, не стало спокойнее. Почему-то волку постоянно казалось, что пассажиры хотят с ним заговорить. Только он мельком глянет на кого-нибудь, тот сразу с готовностью оборачивается к нему, заинтересованно ловит взгляд, открывает уже рот. Всякий раз волк поспешно отворачивался к окну — чувствуя, как что-то начинает дрожать в животе. Автобус привёз его в какой-то городок, пыльный и тесный, как набитый стариковским тряпьём шкаф. Темнеть ещё не начало, но солнечный свет потяжелел, в нём появились красноватые оттенки приближающихся сумерек, и откуда-то из-за бесконечных дощатых заборов совсем по-вечернему квахтали невидимые куры. Неподалеку от автобусной остановки Волк увидел одноэтажное здание с вывеской «Кафе». Эта вывеска его неожиданно приободрила. Так и надо. Чем проще, тем лучше. Кафе — значит кафе, и никакого ненужного креатива. Он вошел в маленький на пять столиков зал, уселся в углу. Кроме него посетителей в кафе «Кафе» не наблюдалось. Здесь было полутемно, и стояла тишина, нарушаемая только ракотанием допотопного холодильника за стойкой, да еще едва слышным мушиным жужжанием. Мух в зале было на удивление много. То и дело, поле зрения волка пересекали стремительным перелетом туда-сюда крохтные черные тельца. А вот липких лент-ловушек он нигде не заметил. «Странно вообще-то», — подумал он. «Хотя что тут странного?» Обыкновенная захолустная забегаловка. На такую мелочь, как мухи, никто внимания не обращает. Ни персонал, ни посетители. Хорошо еще собаки под столами не шныряют. К нему, повиливая бедрами, подошла официантка. Молодая еще, но уже верно видавшая виды. Обесцвеченные короткие волосы нарочито растрепаны. В припухших глазах мутнеют остатки рассосавшегося с утра похмелья. На кисти левой руки у большого пальца имеется неаккуратная татуировка. Аня. А в углу ярко накрашенного рта темнеет прогал отсутствующего зуба. «М-м-м», осведомилась официантка, опершись татуированной рукой о край стола, кокетливо избаченившись так, чтобы из-за края нечистого фартука выглянуло туго обтянутая юбкой крутое бедро. «По полной программе». — сказал Волк, беззастенчиво разглядывая девушку. «Первое, второе...» «А компот?» «И компот», — согласился Волк. «Граммов двести. Ну и закусочки какой-нибудь». «Больше ничего? Не надо?» Поцелуя на вытянув губы и поигрывая бедром, проворковала официантка Аня. «Коле предлагает. Ты чего же отказываться?» Осклабился волк. Официантка, игриво покачиваясь, уплыла на кухню. А волк, придвинув к себе половину пивной жестянки, игравшей в этом заведении роль пепельницы, закурил. Ему заметно полегчало здесь, в прохладном безлюдье, в полумраке. Да ещё и официанточка. Можно, кстати, задержаться в этом городке на ночь, гужануться с белобрысоаней. Она явно против подобного времяпрепровождения возражала последний раз в классе в седьмом, и то какому-нибудь седаусому трудовику Петровичу. А уж утром продолжить путь. Приятно здесь, что не говори. Только вот мухи жужжат всё назойливее. Больше их стал, что ли? Он докурил сигарету, подождал немного, закурил ещё одну, последнюю. Пачку смял, скатал в кулаке до состояния бумажного шарика, пихнул в пепельницу. Официантка все не шла. И мухи. Теперь он уже не сомневался, что их и на самом деле стало больше. Под низким, плохо освещенным потолком клубились целые стаи. Мухи одна за другой слетали к столу, за которым сидел волк. Пробегали ломаным непредсказуемым зигзагом по истёртой липкой клеенке и снова срывались в наполненное жужжанием пространство зала. Липли к лицу волка, он раздражённо смахивал их ладонью, почему-то не встречая сопротивления. Напряжение вновь стало нарастать в нём. В кафе так и не объявился ни один посетитель. Тоже непонятно. «Маленький городок. Развлечений здесь, кроме как нажраться и подраться, никаких не должно быть. А вот поди ж ты!» Наконец-то мягко хлопнула дверь кухни, и показалась официантка с подносом. Она подошла ближе, и волк обомлел. Над её растрепными пергидрольными лохмами гудела целая туча мух. Что-то болезненно задёргалось в его голове. Словно ожил, затрепыхался принявшись терзать мозг, тот самый коготок. Официантка, приблизившись, поставила поднос перед волком, а он не решился опустить глаза в принесённые тарелки. Мушиная туча окутала верхнюю часть головы девушки, отдельные мелкие твари резво бегали по её лицу, а сама официантка Аня почему-то не обращала на это никакого внимания. «Видимо, потому что и сама она изменилась», Глаза её стали тёмными, какими-то мёртвыми. Она подмигнула волку мёртвым глазом и что-то произнесла. Он не разобрал, что именно. Он слышал только непрекращающееся жужжание. Жужжание заволокло все остальные звуки. За поясным ремнём сжёг кожу, словно раскалившись, пистолет. — Да что пистолет? Пистолет тут не поможет, в этом волк не сомневался ни капли. «Бежать отсюда, бежать скорее, вскочить, одновременно опрокинув столик с подносом на жуткую официантку, рвануть к двери, пока она не опомнилась. Вот сейчас, прямо сейчас!» «Сиди», — сказала официантка Аня. Голос ее был чужим и отдаленным, как будто говорил не живой человек, а звучал вырезанный из ледяного камня динамик. Причем звучал. Как тут же догадался волк, не где-нибудь, а в его собственной голове. «Сиди», — повторила она, — «тебя что-то беспокоит?» «Мухи», — с трудом выговорил волк, — «много». «Мухи», — голос в его голове теперь выражал удивление, но теплее от этого не стал. «Тебя никогда не беспокоили мухи. Много? Прихлопни одну, две, три. Сколько угодно, их все равно не станет меньше. Это не важно. Сиди, сиди и слушай». На это волк ничего не ответил, ничего не смог ответить. «Ешь свой ужин». Звучал в его голове ледяной голос официантки Ани. — И сразу возвращайся. Утром ты выйдешь на связь. Тебе предстоит еще одно дело. Не бойся, несложное. Куда легче трех предыдущих. Ты обязательно справишься. Ты должен справиться. Чего-то стоят только те, кто умеет убивать. А все остальные... «Никому не мухи». «Да!» — выкрикнул волк, дернувшись так, что стул под ним тонко взвизгнул металлическими ножками по кафельному полу. «Я сделаю!» И сразу все изменилось. Вокруг стало светлее, всепоглощающее жжение мух пропало. Пропали и мухи, все до единой. Официантка Аня смотрела на него с боязливым удивлением. «Чего прыгаешь-то?» — спросила она уже другим голосом, нормальным, человеческим. «Турнуть, что ли? Второе, говорю, сразу нести?» «Неси», — послушно закивал волк, хотя есть ему совершенно расхотелось. Через час он уже торопливо шагал в темноте по обочине загородной трассы, вытягивая руку над асфальтом всякий раз, когда его, окатывая светом фар, обгоняла машина. Он прошёл без остановки не менее восьми километров, когда рядом с ним наконец-то затормозил грузовичок — доверху груженный капустными кочинами. Волк едва сдержал себя, чтобы не спрыгнуть с насыпи и не рвануть к лесопосадкам. В потёмках ему показалось, что кузов наполнен отрубленными человеческими головами. Высунувшийся из кабины водитель подозрительно оглядел его и, явно жалея о том, что остановился, поинтересовался. «Куда тебе, болезный?» «Саратов», — хрипнул, светя в темноте бледным лицом, волк.